18. На следующее утро Фридрих пошёл на работу с мученной тревогой. Ночью он почти не спал. У самых ворот фабрики его окликнул голос Ансельма. "Фридрих, постой! Не дансельма сегодня". Фридрих сделал вид, что не слышал. Через несколько шагов его схватили за руку и развернули. "Я просил, постой!" сказал Ансель ему со злостью: "Но сразу же улыбнулся. Помнишь, я обещал сводить тебя на собрание Гитлерюгенда. Сегодня вечером как раз будет. Пошли, посмотришь наконец, как там весело. Я за тобой зайду в семь". "Почему Ансель никак не может оставить его в покое?" Фридрих вырвал руку. "Я же сказал, мне это не интересно", он старался говорить ровным голосом. Фридрих прибавил шагу, но Анцель не отставал. Мне важно, интересно тебе или нет. Сходишь разок, заинтересуешься. Понимаешь, твоя сестра взяла с моей сестры слово, что я тебя приведу на собрание ради твоей вожи благой, ради блага всей твоей семьи, и я её просьбу выполню. Для твоего отца уже поздно, Фридрих, а для тебя ещё нет. Фридрих остановился, как вкопанный, руки сами собой сжались в кулаки. "Да, Фридрих. Вчера вечером дядя рассказал отцу про Мартина Шмидта и его еврейского приятеля. Насколько я понял, твоему отцу это даром не пройдёт". Ансельм положил Фридриху руку на плечо. "Но для тебя ещё есть надежда. Ну так что, пойдём сегодня ради твоего же спасения?" И во имя Германии Фридрих попятил, состряхнув руку Ансльма. Сегодня я не могу. У меня намечены другие дела. Какие ещё дела, Фридрих? Что может быть важнее я? Меня не будет дома. А где ты будешь? Ну, скажи, зачем Ансльм к нему привязался? хотелось крикнуть, чтобы не лез ни в своё дело. Но Фридрих понимал, что тот не отстанет, и он ляпнул: "Мой в выходные поедем в Берлин навестить сестру". Ансельмо ставился на него во все глаза: "Точно?" Потом вдруг хмыкнул, как будто что-то сообразил, кивнул и потряс у прочь, крикнув через плечо: "Как скажешь, Фридрих!" Почему он сидим вдруг отступился? И почему он побежал в город, а не на фабрику? Когда Фридрих пришёл домой с работы, у дверей уже ждали собранные сумки и обе вяленцели. Отец ничего не забыл упаковать. Они пообедали, Молча и не торопясь был ещё ранный, где дядя Гюнтеру. Отец мыл посуду, а Фридрих её вытирал и убирал на место. Руки двигались механически, а мыслями он был далеко. Вдруг в дверь грубо постучали. Фридрих оглянулся на отца: "Ты кого-то ждёшь?" Отец покачал головой. Он прошёл в гостиную и выглянул из-за занавески. Это за мной. Фридрих. Слушай внимательно. Молчи. Ничего не говори. Вчём бы меня не обвиняли, отец У Фридриха что-то сжалось в животе, отец крепко его обнял: "Прости, это всё из-за меня. Главное, молчи, чтобы не случилось". Потом отец отпустил его и отпер дверь. На пороге стояли двое штурмовиков в коричневых рубашках: один низенький и толстый, и другой на фут выше своего напарника. Господин Шмидт сказал высокий: "Я капитан Эфель, а это капитан Фабер. Можно войти, а не штурмолив. Прихожу, не дав отцу времени ответить. Эфель кивнул на багаж. Куда то уезжаете? Да, в Берлин к дочери. Штурмовики вошли в гостиную и смотрелись. Отец шёл за ними. Фридрих держался поближе к нему. Никто не стал садиться. Видите ли, господин Шмидт, в том ты -то вопрос, проговорил фабер. Нам сообщили, что вы направляетесь в Берлин повидаться с дочерью. Однако ваша дочь сейчас не в Берлине. Она вместе с дочерью начальника полиции готовится к митингу в Мюнхене и пробудет там В выходные мы э, у нас в Берлине есть ещё родственники, Сказлотац. Они тоже будут на митинге в Мюнхене, ответил Эфель. Поездка в Берлин. Всего лишь прикрытие? Так? У Фридриха даже голова закружилась от внезапной догадки. Вот почему он сырым сегодня утром от него отстал. Он знал, что Елизабет с Маргареттой поедут на митинг в Мюнхен, сообразил, что Фридрих врёт, и наобедничил своему отцу, начальнику полиции, теперь и отец Фридриха попался на лжи. К сожалению, вам придётся отложить поездку, поскольку у вас нет никаких дел в Берлине, сказал Фабер. И мы вас попросим проследовать с нами в участок для беседы, сказал Эфель. По какому поводу, спросил отец. Там всё объясню, отпрошу Фабер приглашающий повёл рукой. Да, конечно, отец оглянулся на Фридриха. Я уверен, что это ненадолго. Эфель подошёл вплотную к Фридриху, разглядывая его лицо. Фридрих попятился. А, о мальчике уродство. Он также его мя повреждён. Эйфель говорил таким тоном, словно Фридрих не стоял так близко, что чувствовал запах вотовой изо рта. Он не урод и не слабоумный, ответил отец. Он очень талантлив. Это всего лишь родимое пятно. Мерзость какая, открикнул Эйфель. Есть кому о нём позаботиться? Да. сказалец. Я о нём забочусь. Я ведь через пару часов буду дома, верно? Штурмовики переглянулись. Фабер загнул бровь. А кроме вас есть кому за ним присмотреть? Мало ли. Вдруг вы будете отсутствовать дольше. Если что, мы можем его отправить в соответствующее заведение. Вы слышали о доме неблагополучных детей? В лечебницу? Фридрих невольно потянулся к отцу, как маленький. В этом нет необходимости, отец взял Фридриха за руку. Не волнуйся, сынок. Наверняка недоразумение скоро выяснится. А пока ступай к дяде Гёрдтру. Файбер посмотрел на Фридриха. Твой дядя у него такие же взгляды, как у отца? Обычно с близкими родственниками так бывает. Он тоже любитель жудов. Кого завод, говори. Фридрих в страхе переводил взгляд со штурмовика на отца. Отец чуть-чуть качнул головой. Невозможно. Узнаем от его попоши. Пошли уже, оставь мальчишку, сказал Эйфель. Отец сжал руку Фридриха и сразу отпустил. Фабер встал по стойке смирно. и продикламировал: "На основании первого пункта указа рех президента от 28 февраля 1933 года о защите народа и государства вы в задержанном интересах общественной безопасности и порядка по подозрению в подрывной деятельности". Штурмовики вывели отца за дверь. И усадили в большую чёрную машину. Фридрих подождал, пока машина уедет, потом схватил пальто и выбежал на улицу.